Говорят и так, мудрец, конечно, блажен, но высшего блага достигает он, только если этому способствуют естественные подспорья. Потому обладающий добродетелью не может быть несчастен, но и высшего блаженства нет у него, если он лишен естественных благ, таких как здоровье и отсутствие увечий. Однако ты при этом допускаешь вещь более невероятную. Даже терпящий сильную и непрерывную боль может не быть несчастным и даже быть блаженным. А вот высшее блаженство у него ты отрицаешь, хоть это и меньше. Ибо если добродетель может сделать так, чтобы человек не был несчастен, Ей еще легче дать ему высшее блаженство, ведь расстояние от блаженства до высшего блаженства меньше, чем от несчастья до блаженства. Так неужели же то, что способно вырвать человека из всех превратностей и перенести его в число блаженных, не может сделать и остального – дать ему высшее блаженство? Неужели оно лишится сил у самой вершины склона? В жизни есть вещи приятные, есть неприятные, но и то, и другое вне нас. Если человек добра не бывает несчастен даже под гнетом всяческих неприятностей, неужто он не испытывает высшего блаженства только потому, что лишен той, или иной приятной вещи. Нет, как под грузом неприятностей он не согнется настолько, чтобы стать несчастным, так недостаток приятного не низведет его с вершины блаженства. Высшее блаженство он испытывает независимо от всех приятных вещей, так же, как среди неприятностей не бывает несчастен. А если его высшее благо можно уменьшить, значит, можно его и отнять. Я недавно говорил, что огонек ничего не добавляет к свету солнца, затмевающего все, что блестит без него. Но порой застится и солнце. Сила и яркость солнца не убавляются и среди препон. Пусть стоит между ним и нами преграда И не дает нам его увидеть Оно делает свое дело, идет своим путем Пусть солнце светит за облаками Оно от этого не тусклее и не медлительней Потому что застить его и препятствовать ему не одно и то же Так же и все противостоящее добродетели Ничего у нее не отнимает Она не становится меньше Только не так сверкает Сама по себе она все та же И бьет нам в глаза своим блеском Невидимо проявляет свою силу Наподобие солнца во мгле Против добродетели все беды Все уроны, все обиды так же бессильны, как облака против солнца. Есть и такие, что говорят, будто мудрец, чье тело не в столь уж цветущем состоянии и не несчастен, и не блажен. Но и это заблуждение. Добродетели приравниваются к вещам случайным, мужам честным — приписывается то же, что и лишенным честности. А есть ли что более мерзкое и недостойное, чем сравнивать вещи почтенные и презренные? Почтенны справедливость, благочестие, верность, храбрость, разумность и наоборот. Ничего не стоит то, что чаще и больше всего достается людям нестоящим, стоящим. Могучие, всегда здоровые и крепкие голени, и плечи, и зубы. И потом, если считать недужного телом мудреца ни несчастным, ни блаженным, если оставить его посередке, то и жизнь его не такова, чтобы к ней стремиться или от нее бежать». Но разве не нелепо утверждать, что к жизни мудреца не надобно стремиться? И можно ли поверить, будто есть такая жизнь, чтобы незачем было ни стремиться к ней, ни от нее бежать?